Страница 236. Глава 15. Индуизм. Для индийских религиозных систем характерны структурная рыхлость и аморфность, терпимость, свобода личного выбора. Каждая религиозно-активная личность самостоятельно решала, куда и за кем идти, в монахи, аскеты, йоги и тому подобное. Что же касается религиозно-пассивной массы, мирян, то их симпатии тоже обычно ничем жестко не ограничивались. Принимая во внимание групповое давление семьи, общины, касты, они, тем не менее, легко варьировали в зависимости от обстоятельств. В период расцвета буддизма на рубеже нашей эры чаша весов заметно склонялась в пользу учения Будды, так широко открывшегося для всех. Это главное свойство буддизма и определило его судьбу проникая за пределы Индии и обнаруживая там в ряде случаев духовный вакуум в тех специфических сферах философско-метафизических поисков и споров, которые были характерны для Индии и разработаны именно там. Буддизм легко пускал корни вне своей родины. В то же время в самой Индии Он начал встречать возраставшее сопротивление со стороны близких к нему по духу и структуре учений, которые более удачно, чем буддизм, вписывались в исторически сложившуюся социально-кастовую организацию. Видимо, это сыграло свою роль в том, что буддизм сравнительно легко уступил свои позиции на родине другим доктринам и, прежде всего, складывавшемуся на базе древнейшего брахманизма индуизму.